Глава 7. Заказчик. Вернувшись, Бобле прошёл в спальню, включил Шаппена и телескоп. Долго сидел, рассматривая Вселенную. Архип нашёл необычный объект и сфокусировался на нём. "Что это?" спросил Бобле. "Чёрная дыра", ответил телескоп. Эстом испугался. Ему показалось, что дыра смотрит на него, а не он в неё. Но это уж слишком, нервы совсем расшатались. Вице-премьер нашёл коробочку с антидепрессантами, налил воды в стакан и проглотил таблетку. Воспоминания попытались вернуться к прошлой ночи, к моменту, где Гефа выплюнула боглю. Не надо, попросил Эстом. Тогда мозг откопал из недр сознания ужасную вещь совесть. Бобли покрылся холодным потом, но лекарство освободило мужчину. В голове установилась спокойная тихая тьма. Из этого пустого пространства, как из нирваны, вышла Мидея. В руках она держала сердце Бобли. "Истом, ты любишь меня?" спросила она. "Отдай сердце, гадина!" Нет, ответила Медея, одарив его доброй, открытой улыбкой. Только не надо резать меня на винегрет, сказало сердце. Медея послала воздушный поцелуй и растворилась. Он уснул. Что сделала Медея с сердцем, стало ясно ранним утром. Острая боль с левой стороны, как кинжал, пронзила ребро эстома. "Доктора!" крикнул он в испуге. Архип обернулся, уставившись на него одним глазом. На крик прибежал Михаил. Его разбудила домашняя аварийная сирена. «Ступай обратно! Сон приснился!» Эстом отослал дворецкого и замер, боясь пошевелиться. Пустота в любой момент могла забрать его. Утром, когда слуга пришел проверить, жив ли хозяин, боль отступила. Истом встал с кровати, опасливо походил по помещению, сделал два приседания. Жизнь текла в нём ровно и спокойно. Страх отступил. Неожиданно, без предупреждения, в шале появился чума. Бобле, услышав доклад дворецкого, обрадовался, то завис скорее приготовить нам что-нибудь на стол. Сейчас хакер ждал в столовой, пока Истом, соблюдая предосторожности, Мылся, брился, приводил себя в порядок, смывая с лица ночной кошмар. Когда же Бобли спустился в гостиную, Чумадай дал подданную ему кашу и выглядел недовольным. Что приехал с хорошей новостью, сразу начал разговор Эстон. Во-первых, доброе утро, проворчал хакер. Да добрые-добрые, если добрые. Говори, не томи, присаживаясь рядом, подвигая к себе ложку с кашей, торопил Эстон. Во-вторых, если у прокураторов есть твой код, но ты ещё при должности, значит, неприятности не начались. Это хорошая новость. Да, похоже на то и. Значит, есть время совсем разобраться. Логично. Мой клиент просит тебя ещё об одной услуге. Меня? Твой клиент? Ты шутишь. Бобли вспомнил все причины соглашения с заказчиком. Я дал тебе имя глюка в обмен на решение моей проблемы с прокуратурой. Я только посредник, условия ставит заказчик. В общем, если ты заинтересован, чтобы Чёрт возьми, конечно, заинтересован. Не тяни кота за хвост. Тогда поговори с самим заказчиком, так сказать, без посредника. Чума положил планшет на стол, постучал пальцем по экрану, на нём возникло Ангельская головка курчавого подростка. Старший специалист Адамо Моцарт, слушаю вас. Передай заказчику, я готов. Подождите. Старший специалист ИЩС, и разрывая голубое пространство планшета, из его центра возникла чёрная дыра, увиденная Эстом накануне. Из устройства раздался голос: "Привет, Эстом. Добрый день. Вы кто? Я заказчик." У вас была ко мне просьба относительно прокураторов. Бобль вздрогнул, чума поспешно вышел на балкон. Да. Я показал вам свои возможности, но оказывается, на вас висит преступление. Не совсем понимаю. Видео, которое скрывается за кодом. Теперь понимаю. Выполните мои условия, и я решу все ваши вопросы. Скройте одного человека, Николая Георгиевича Кошку. Он представляет для меня исключительный интерес, исключительный. Скрыть это убить, испугался Бобгли. Помилуйте, никаких убийств. Уже легче. Да, значительно. Я, знаете ли, не киллер. Ха-ха-ха. Засмеялась Дра, тут же сменив тон. Но перейдём к делу. Вы хотите похитить наглюка. Вы агент империи любви? Если вам будет легче, я зло и я добро. С какой стороны посмотреть? Бобли показалось, что с ним разговаривает змий-искуситель. Он пугал своим голосом, Эстому захотелось спрятаться. Из одной игры его тянули в другую. В обоих исход не был очевиден. Кошка очень важный наглюк, говорил змий. Вы меня понимаете? Нет, на всякий случай сказал Бобгли. Ничего, поймёте. Так вот, кошку будут искать. Но вы скроете её так, чтобы он не сбежал и его не нашли. Ясно. Теперь понял. Но какое отношение к этому имею я? Икнул Эстом. Прямое. Кошка работает в группе Кольцо с Кондратьевым. Вы же курируете Кольцо. Как вам сказать, не определился с ответом вице-премьер по науке. Курируючи: "Выйдите в курс дела. Время у вас есть. Далее я скажу, что делать с кошкой. Значит ли это, что моё дело у прокураторов исчезнет, когда я исполню ваше поручение?" "Да, не только это дело, но и прошлые. А каковы гарантии?" "Никаких. Но и других вариантов у вас нет." «Я совершу звонок?» «Пожалуйста, как вам угодно», — ответила дыра. Обдумав ситуацию, Богли взял смартфон и набрал Гогу. «Алло!» — раздался в трубке хорошо знакомый голос. «Товарищу с Том, как хорошо, что ты позвонил. Это твоя женщина? Что за женщина? Ты знаешь, что она ненормальная? Она каратистка! Она избила меня!» У меня больше нет денег на таких женщин, которые дерутся и слова доброго не скажут. Где ты их берёшь? В спортивной секции? Эстом возликовал. Любовь привычно уселась ему на плечо, скрестив ножки и махая крылышками. Милый, дорогая Медея, ты снова вернёшься ко мне. Я буду стоять перед тобой на коленях, просить прощения, любить тебя. Гого, слушай, потом об этом поговорим. У меня дело. «Дело давай, а твоих женщин не надо, дуры набитые!» «Сам дурак, не надо трогать чужое!» Гога промолчал. «В Кет-Кеде сейчас никого?» «Нет, никого. Я там был, вчера вернулся». «Я займу все по мести, ладно?» «Да бери, не жалко». «А где сейчас Медея?» «Где, где? Мой чайку разбила, чтобы я ее не догнал». Не знаю где. Может по горам ходит, может её волки съели. А ты где? Я в Тбилиси. Вошёл Миша. Он нёс поднос с чаем, шоколадными круассанами и любимой пастилой хозяина. Ладно, сын Гор, мою невесту украл, сам виноват. В 2 часа я буду в Кеткеди. Устрой, чтобы никого вокруг, только персонал. Расчитываться, как будешь. «Я уже рассчитался», — довольный собой весело ответил Эстом. «Хорошо, Батона, мы же друзья». «Вот именно друзья, а то некоторые забывают об этом. Конец связи». Чума с планшетом равнодушно слушали разговор, словно ничего особенного не происходило. «Сделка считается заключенной», — сказала Дера. «Приятного аппетита». Экран устройства погас. «Ну, садись», — сказал Богле Чуме. Выпьем чаю, я полечу. Не переживай. У всех есть скелеты в шкафу. Хакер хотел показать, что сочувствует товарищу в пределах оперативной этики. Кто этот заказчик? Кто его знает? Как он на тебя вышел? Через интернет? Дурацкий вопрос. Много же обо мне в интернете знают, недовольно проворчал Бобль. Тапочек спал с ноги. Эстом решил, что уже с утра у него получается слишком трудный день. Все эти приватности нет. Не учи учёного, все сливают в ваш интернет как дерьмо в унитаз. Вы там копаетесь как жуки навозные, честных людей позорите. Ну ты, мастер, разошёлся. Это не ко мне. Ладно, погорячился, прости. Они молча позавтракали. Прощаться не буду, сказал Эстом. «Чует мое сердце. Скоро увидимся». Чума хмыкнул и вышел из шале. Михаил открыл ему калитку. Хакер пешком пошел на станцию Красной Лавры. Чума любил ходить. Привычка молодости. Когда-то он был не только умен, но красив, силен, отважен. Высокий, стройный, кудрявый юноша с твердым гипнотическим взглядом так нравился женскому полу, что они называли его «хак». Прекрасный Есон. Первой любовью Чумы стала девушка из Ленинграда по имени Медея. Он ввёл её у какого-то старика. Через 5 лет она бросила Чуму из-за его зависания в сетях, предложив выбор: либо она, либо компьютер. Сам, не зная от чего, хакер выбрал компьютер. Медея ушла, разломав все электронные устройства и выбив дверь в квартиру. Каренина с обложки журнала Без балбес, как две капли, походила на Медею. Рассказывать об этом бог ли он не стал. Более того, никаких следов Карениной и Медеи в сети империи хакер не нашёл. За размышлениями Чума дошёл до станции и дождавшись аэроноплана, уехал в Москву. Богли, почувствовав прилив энергии от мысли, что Медея, возможно, вернётся, не спеша снял белоснежный халат, расшитый золотыми нитями, надел плавки, пошёл искупаться в бассейн. Потом, переодевшись в удобный льняной костюм и мягкие замшевые мокасины, сел в синегласку, скомандовав на Черноморское побережье Кавказа. Сначала в Батуми, в винный магазин у Джугашвили, потом в Кеткеди. Яхта, уловив хорошее настроение хозяина, смешанное со скрытым беспокойством, лихим стартом вдавила его в кресло и помчалась в облака. "Включи мой плейлист", попросилlstm. На полную. Над лаврой понёсся старый хит. "Чин, чин, Чингисхан. Пристрелю когда-нибудь", закричал вслед синеглазки проходивший мимо старый вер. За время перелета Бугли успел запросить в Министерстве материалы о кольце, кошке, суперкомпьютере Пи и прочел их. «Какая-то научная муть, начатая 20 лет назад, заглохшая из-за ошибки в теории Кондратьева», — отметил он. Однако в начале года проект неожиданно возобновился. Неведомо откуда взявшийся вундеркинд кошка исправил прежние расчеты на какой-то уникальной вычислительной машине Пи. Проект «Кольцо» получил финансирование. Космодромы Империи Добра, разбросанные по республикам СССР, ожили. Грузовые космические транспорты доставляли строительные материалы на орбиту. Искусственные дроиды, день и ночь, работая в космическом холоде, заканчивали невиданное прежде изделие номер 34-76 «Кольцо» орбитальный комплекс, целью которого было получение энергии из колебаний пустоты. Эта часть особенно понравилась Богле. Ничто не ценно так, как пустое место. Он улыбнулся, подумав о себе. «Бесконечный источник энергии добра», — резюмировал вице-премьер. «Как это я проморгал такое дело? Можно было и орден получить, но это никогда не поздно». Он набрал референта комитета Юрия Челдыша. «Юра, слушай, запиши меня на представление к государственной премии. Нет, не к Сталинской. Нет, не к Ленинской. Какие еще есть? Циолковского и Вернацкого? А сумма какая? Ясно. Тогда к Сталинской. Запиши фамилии. Меня, Кондратьева, Кошку и Волгина. Волгин у нас скромный, он себя вычеркнет, а остальных оставит. Ха-ха-ха-ха-ха!» Богли совсем развеселился. Референт сначала помолчал, но потом всё же решился. Э, так я поступал с кошкой в Сколтех. Тоже премию хочешь? Да нет, просто сказал. А куда поступал? На примат, прикладную математику. Правда, я почти сразу перевёлся на экономический. Правильно сделал, Подожди, подожди. Дай подумать. Вы вместе поступали, а ты перевёлся, а его взял к себе академик. Эту обезьяну недоразвитую без обучения. Это же позор всей страны, а не премия. Не знаю, вам виднее. Парень хороший. Они все не туда повёрнутые эти математики. Жизнь-то у них не по человеческим законам, а по алгебраическим. Да, и с том Оливерович, в этом вы глубоко правы. Бобли задумался, как быть: объявить академику выговор или наградить премией? Но если проект получил финансирование, причём за подписью Бобли, то выговор не прокатит, придётся награждать. Ведь как было написано в правительственных документах, ответственным за проект назначался э-о Бобли, научным руководителем ПП Кондратьев. Постановление подписано полгода назад, зимой. Тогда он на работу не ходил, летал на зиму в командировку в Индию, Грецию. Всё сходится и всё только начинается. Суперкомпьютер Pi, кольцо, бесконечная энергия. Какая разница, если это приносит доход? Богу снова стало весело. Он почувствовал азарт, вкус денег, славы и зла. Обычная рабочая обстановка